Глава 12. Все точки над и. Мы с тобой блуждали между можно и нельзя. Плавали туда-обратно из врагов в друзья. Группа инь-ян. Плюс на минус. Снова мутило и кружилась голова. Признание отняло остатки сил, и, видимо, я потеряла сознание. Как добрались до машины, не помню. Наверное, дамир нёс меня на руках. Пришла в себя уже на переднем сиденье, пристёгнутая ремнём безопасности. Я обрадовалась, что Халдей приехал за мной не на мотоцикле. На нём бы я точно не усидела. На улице уже стемнело, и я наслаждалась отсутствием режущей боли в глазах. После нескольких суток кошмара даже такая мелочь могла улучшить мне настроение. К сожалению, больше ничего хорошего не происходило». Машина неслась по ночным улицам, Дамир молчал, а я страдала от слабости, нарастающего голода и боли в несросшихся до конца костях. «Куда едем?» — безучастно поинтересовалась я, рассматривая мелькающие огни за окном и пытаясь определить, в каком районе Питера мы находимся. Конечно же, не смогла. Ясно было одно — не в историческом центре. «Куда отвезу?» — буркнул Дамир и снова замолчал. Повторять вопрос я не стала. Всё равно не ответят. Ну и чёрт с ним. Главное, удалось выбраться из камеры. Есть надежда, что навсегда. Убивать домир меня, видимо, не будет, иначе не тянул бы с этим так долго. Конечно, страшно превратиться в подопытного халдеев, но сегодня я решила оставаться оптимисткой и верить в лучшее. Густая осенняя ночь опустилась на улице мелкой моросью и почти прозрачным туманом. Гнетущая тишина в машине невыносимо напрягала. Но я боялась вновь начать разговор. Дамир ясно дал понять, общаться он со мной не желает. Его право. Навязываться нет смысла. Сейчас бы сохранить жизнь и желательно свободу. Очень хотелось повторить прошлый подвиг и выпрыгнуть из машины. Но я понимала бессмысленность этого поступка. Только опять переломаю кости и буду страдать. Да и Дамир, видимо, правильно истолковал задумчивый взгляд в сторону окна. И зашипел. «Только попробуй опять прыгнуть. Ты не в том состоянии, чтобы убежать далеко, а я не в том настроении, чтобы простить тебе очередной побег». И не думала. Обиженно огрызнулась я. Ещё даже не сформировавшийся план был угадан. Обидно. Думала. И до сих пор думаешь. В голосе Халдея мне почудился едва различимый смешок. «Но я, пожалуй, заинтригую тебя. Скажу, куда и зачем мы едем». Я молчала, хотя и изнывала от любопытства. Но вопросы в данной ситуации мне казались неуместными. Дамира моё мнение не заботит. Все его прочувствованные речи – это не диалог, а монолог. Неужели не интересно Предпринял ещё одну попытку халдей. А я неопределённо пожала плечами. Пусть сам расценивает жест, как хочет. Я не собираюсь проводить на тебе опыты. Извращённая у вас, Мороев, понятие о сути нашей деятельности. Всё вам мерещится, будто мы только и мечтаем, как разрезать вас на кусочки и изучить. Всё давно изучено, ничего интересного. Видишь, значит, прецеденты случались, и мы боимся не зря. Я не могла промолчать. Прекрасно знаю, обиженная и гордо молчащая женщина выглядит намного выгоднее, чем та, которая спорит и отстаивает своё мнение, опускаясь до примитивных обвинений из разряда «сам дурак». Но как бы я ни старалась, Ни пререкаться не получалось. Всё это было очень давно, на заре зарождения раз Конечно, тогда халдеем как настоящим исследователям, было интересно понять, как устроены морои. Вы же непонятно, живы или мертвы. Но почему же на заре веков? Не применуло уколоть я. Лето мечтала провести надо мной эксперимент совсем недавно, и сильно сомневаюсь, что ею двигал чисто научный интерес. Хотя и он тоже. Хотелось ей посмотреть, как долго я буду умирать, если у меня выкачать кровь. Было интересно, и сохну я, как мумия. Это происходит с мороями, например, если их забыть в подвале и долго не кормить. От прозрачного намёка Дамира перекосила, но он промолчал. Или же я начну разлагаться так же, как если меня проткнуть колом, только намного медленнее. Наверное, её нужно было не выгонять, а убить. Халдей злился. Непонятно то ли на меня за то, что оказалась права в своих словах, то ли на себя. Я решила подлить масло в огонь. Наверное, ты и правда слишком нерешителен. Меня тоже следовало убить. Фиговый из тебя глава клана. Фиговый. Печально согласился Дамир. На секунду отвлёкся от дороги и посмотрел на меня. Извини за то, что так обошёлся с тобой. Мне действительно следовало убить тебя. Но я не смог. Зато смог на несколько дней превратить моё существование в пытку? Если Дамир пытался извиниться, выходило у него не очень хорошо. Да, смог. Это хуже, чем смерть. Знаю. Поэтому будь осторожна, когда меня злишь. Я отвернулась к окну. Мирного разговора всё равно не вышло. Наверное, между нами было слишком много преград и непонимания. Эти барьеры не преодолеешь. Да и не нужно. Я собираюсь активировать флешку». Спустя несколько минут произнёс Дамир. «Думаю, ты захочешь поучаствовать». «Не уверена». Я отвечала правдиво. Мне нужно было доставить информаториум Альгису. Присутствовать при том, как вставляют в системный блок флешку, из-за которой погибло столько людей, мне не интересно Это я и озвучила Дамиру. Причём не стесняясь выражениях. «Ночью». С одной стороны, я ощущала прилив сил, а с другой голод снова давала себе знать. Я была в том состоянии, когда агрессия начинает зашкаливать, а мозг отказывается работать. Ещё чуть-чуть, и я вопьюсь в шею халдея, несмотря на то, что его кровь ядовита. Твоё желание неважно. Дамир вышел из себя. Мне необходимо присутствие моройки. На флешке содержится информация об артефакте братьев, и нужны представители двух рас. морой и Халдеи. Иначе до сути не доберёшься. Почему именно я? Этот вопрос меня действительно волновал. Мне казалось, я сделала достаточно для того, чтобы Халдей держал меня от артефакта на расстоянии. Не боишься, что выдам твои секреты? Я знаю, что ты их выдашь, если появится такая возможность. Но я постараюсь этого не допустить. Убьёшь? Сильно сомневаюсь. Или опять засадишь в клетку? От предположения всё внутри сжалось, но я постаралась не подать виду. А это мы ещё посмотрим. О твоей судьбе поговорим после того, как всё закончится. Возможно, у нас получится как-то договориться. Морои все подлые, но тебя я, по крайней мере, знаю. Ты и будешь со мной сотрудничать. Почему ты так уверен? Пока мне гораздо больше хочется сказать «нет», чем «да». Потому что сейчас за кровь ты сделаешь всё. Я же не просто так тебя не кормил. А любого другого Мороя придётся ещё несколько дней доводить до твоего состояния. Потом вводить в курс дела, а потом убивать. Это муторно». «А меня убивать будет не муторно? Ты же сам признался, что не смог. Может, с другим Мороем окажется проще?» Я говорила гадости специально. Обида, злость и понимание, что я сделаю всё, как он скажет, выводили из себя. «Надеюсь, у нас получится договориться». Мои подколки на Халдее не действовали. Сегодня он был неприступен, как скала. Как именно? Сейчас не время говорить об этом. Позже. Право беседы о твоей дальнейшей судьбе, Влада, ещё нужно заслужить. То есть помочь тебе активировать флешку? Я едва сдерживалась. Хотелось начать откровенно хамить в ответ. Что это Халдея себе возомнил? Я не настолько примитивна, чтобы за кровь танцевать перед ним на задних лапках, и выполнять любые прихоти. Хотя, в одном он прав. Я помогу провести ритуал активации. Да, ты должна показать свои добрые намерения и постараться убедить меня, что, оставив тебя в живых, я не совершу грандиознейшую ошибку. Как след Именно как след Мне надоела эта игра. Я не люблю, когда меня используют, и не люблю, когда считают совсем глупой. Если начались разговоры и торги, Значит, мне ничего не грозит. Ну, процентов этак на девяносто. Поэтому я решила, что могу и подерзить. Ты же прекрасно знаешь, моя жизнь вне опасности. К чему по двадцать раз приводить одни и те же, не имеющие смысла доводы? Хочешь испытать моё терпение?» Глаза сверкнули вишнёвым, и мне расхотелось развивать дальше эту тему. «Задумайся над тем, что я могу разозлиться». И дать Марго или Николаю приказ, о котором буду жалеть, возможно, всю оставшуюся жизнь. Только для тебя мое угрызение совести ничего не изменит. Мы молчали всю оставшуюся дорогу. Дамир напряженно всматривался в ночное шоссе и расходящийся дождь, а я рисовала на запотевшем стекле причудливые каракули. Я не сразу поняла, что везет меня Дамир не в особняк Халдеев, а куда-то в другое место. Несколько стоящих рядом многоквартирных домов, Небольшая парковка и детская площадка. Таких похожих один на другой дворов. Море в любом городе. Они безлики и неузнаваемы. Что мы тут забыли? Совершенно неподходящее для Дамира место. Я затормозила перед дверью с домофоном. Идти дальше совершенно не хотелось. А вырваться из крепкой хватки Дамира я бы вряд ли смогла. Поэтому пришлось повиноваться... и шагнуть следом за Халдеем на тёмную, пахнущую сыростью и кошками лестничную клетку. Подъезды жилых домов с недавнего времени внушали неприязнь и страх. Слишком хорошо я помнила ванную комнату и летту, забиравшую у меня кровь. Халдей придерживал меня за локоть, пока я поднималась по лестнице. То ли боялся, что сбегу, то ли не давал упасть. Сил у меня было очень мало, а везде за каждой запертой дверью находились люди. Я чувствовала, как бьются их сердца, а в венах пульсирует кровь. Дыхание сбилось, и я с шумом вдохнула в воздух, чувствуя, как удлиняются клыки, а рот наполняется слюной. «Не смей делать глупости, Влада!» Едва слышно шепнул Дамир, напряженно вглядываясь вверх. По ступеням кто-то спускался. «Ты виноват сам!» Я ошалела от нахлынувшего запаха и дёрнулась, пытаясь вырваться из крепкой хватки халдея. Нужно было меня кормить. «Влада, попробуй только. Вырваться у тебя всё равно не выйдет. Будешь вести себя как хорошая девочка, и я дам тебе кровь. Дома у меня она есть. Нам осталось всего два этажа, и у тебя будет кровь много». «Мы идём к нему домой?» Эта мысль оказалась неожиданной и вытеснила из моего сознания даже голод. Я не кинулась на пробежавшую вниз по ступеням девушку. Дамир облегчённо выдохнул, а я скрипнула от досады зубами. Будем надеяться, что Халдей сдержит своё слово, и кровь у него действительно есть. Перед дверью меня охватило непонятное волнение. Я сама не могла определить его причину. То ли меня трясло от предвкушения крови, то ли от того, что сейчас я попаду в личное пространство Дамира. Вряд ли Халдей будет называть домом-квартиру, принадлежащую клану. Нет, это большее, место, где ему комфортно. Конечно, глупо было предполагать, что живёт Дамир в совершенно обычной квартире. За входной дверью пространство словно раздвинулось, образовав широкую прихожую с аркой, ведущей дальше, в комнаты. На входе нас ждали николай и Марго. Халдеи встретили меня вежливым и отстранённым молчанием. Стало неуютно, и обстановку я рассмотреть не смогла. уткнувшись взглядом в пол и красные сапоги-халдейки. Её лицо я уже изучила. Было достаточно лишь бросить взгляд, чтобы понять, Марго не в восторге от замыслов Дамира. А вот отношение Николая так и осталось для меня загадкой. Он был невозмутим. Ни одной эмоции на лице. В этом он мог перещеголять даже Дамира. Я послушно прошла за мужчиной вглубь квартиры, стараясь не задеть никого из халдеев. Впрочем, они и сами ушли с моего пути. У нас есть ещё время до ритуала. Почему не сейчас? Я вцепилась в пакет с кровью, словно ребёнок, в любимую игрушку. Как опустошила первый я не помнила. Судя по пятнам крови на рубашке Дамира и своим измазанным рукам, ела неаккуратно. Зато теперь успокоилась и могла любоваться, как в другом пакете перекатывается тягучая бордовая жидкость. Халдей смотрел на меня с подозрением. Видимо, размышлял, как время, проведённое в камере, отразилось на моём психическом здоровье. Марго и Николай за нами не прошли, то ли не хотели мешать, то ли моё присутствие их тяготило. «Активация должна произойти на рассвете, поэтому у тебя есть ещё несколько часов. Ты можешь принять ванну, если ты, конечно, хочешь». «Хочу ли я?» Он издевается. Дамир ошибся, предполагая, что за кровь я готова сделать для него всё. Чтобы я согласилась безропотно на любой ритуал, к крови ему сразу нужно было добавить обещание предоставить в моё распоряжение в ванную комнату. Я села на диван и неспешно допила кровь. Как бы ни хотелось идти в душ, всё же мне было интересно рассмотреть, как живёт Дамир. Тем более сам он отлучился, чтобы снять одежду, которую я испачкала, поглощая первый пакет. Дом... Отражение души. Комфортно тебе в доме? Скорее всего, будет комфортно и с хозяином. В халдейском особняке я чувствовала себя чужой. И это отчасти радовало, доказывало мою теорию о том, что мы с Дамиром слишком разные, и нам не быть вместе. В этой комнате мне было удивительно хорошо. Слишком хорошо. И сам Дамир здесь смотрелся очень гармонично. Ему шли чёрно-бежевые оттенки, преобладающий в интерьере и отделке. Он сам являлся частью обстановки и атмосферы. Даже домашние штаны, в которые Халдей успел переодеться, он, похоже, подбирал в тон обивки кресел. Холодный беж, чуть светлее цвета его кожи. После того, как Халдей вышел включить мне воду, комната потеряла часть очарования. Или просто стало неинтересно мне. В ванную комнату я влюбилась с первого взгляда. Здесь всё выдержано было в тех же, видимо, любимых Дамиром оттенках – чёрном и золотом. Для того, чтобы смесь не выглядела вульгарно, дизайнеры разбавили эти кричащие цвета мягкими бежевыми оттенками и цветом топлёного молока. Пена щекотала плечи, мягкая музыка лилась из динамиков, я потягивала кровь и была почти счастлива. Сегодня я изменила своим предпочтением». Вода, наполнившая ванную, была значительно теплее температуры тела. Мне казалось, что после всех злоключений я не отмоюсь никогда. Многочисленные переломы почти срослись, но ещё остались кровоподтёки и боль. Я старалась не открывать глаз, чтобы не видеть своё отражение в зеркальном потолке. Смотреть не на что. Кожа бледная, синяки под глазами и до сих пор не спал отёк с переносицы. Дамир не поскупился на кровь. И быть может, теперь следы, напоминающие о последних нескольких днях, сойдут достаточно быстро. Я принёс одежду. Прости, но не совсем твой размер. Я вздрогнула от голоса Дамира и нехотя повернулась. Холдей был совершенно неприлично красив. Интересно, это для меня он расстегнул на груди рубашку или просто так удобнее. Мне не хотелось видеть Дамира, но не смотреть на него я не могла. Против воли изучала забранные в хвост темные волосы, чуть прищуренные глаза, кажущиеся практически черными, и губы, которые я помнила слишком хорошо. Я молчала, надеясь, что он уйдет, но, вопреки моим ожиданиям, Дамир подошел ближе и сел на край ванны. Его присутствие нервировало и мешало расслабиться. Меня прикрывала лишь пена, а она была слабой защитой от пронзительного взгляда и чувственной улыбки. Я инстинктивно сгребла мыльные пузырьки в центр ванны, укрыв себя более плотным слоем. Глупости ребячества, но мне стало чуть комфортнее. «Ты простишь меня?» Шепнул он, капнув шампунь себе на руку, и начал медленно массировать мне голову. Тёплый цитрусовый аромат поплыл по помещению, воскрешая воспоминания о настоящем человеческом лете и песчаном пляже. «А ты чувствуешь себя виноватым?» Отрешённо поинтересовалась я, отказываясь принимать такие сложные решения сейчас. И вообще, на сегодня мне уже было достаточно общения с дамиром Не думала, что так быстро снова захочется побыть одной. Слишком сильно халдей меня подавлял. Я не привыкла быть слабой. А это зависит от того, Влада, умеешь ли ты проигрывать. Он произнёс эти слова, едва слышно мне на ухо, скользнув губами помочки Сполоснул руки под краном, и вышел прочь, прикрыв за собой дверь, и оставив меня наедине с проблемами, сомнениями и привязчивым запахом своего парфюма. Нежиться в пене почему-то расхотелось, возможно, потому что проигрывать я не умела. В тёмном помещении стояла ужасная вонь. Она исходила от полуразложившегося тела на невысоком постаменте, покоя умершего охраняли двое прислужников. Они, стараясь не морщиться от тяжёлого запаха, периодически убирали отставшие ошмётки кожи и аккуратно выгребали из приоткрытого рта покойного вывалившиеся зубы. На лицах мужчин не было эмоций. Казалось, они давно привыкли к подобной процедуре и спокойно выполняли свою работу. Считалось, что эликсир бессмертия придумал в 18 веке граф Калиостро, Но на самом деле он существовало намного раньше. Ещё во времена правления Медичи. А граф Калиостро просто доработал свой же, созданный ранее рецепт. Человеку давали чудодейственное средство. Всего две крупицы какого-то порошка. Приняв его, он засыпал на три дня. Тело сотрясали конвульсии. На лбу выступала испарина. Главная задача ассистентов на этом этапе – заключалось в том, чтобы не дать пациенту себя поранить. Очнувшись, он принимал последнюю крупицу, после чего умирал. С него слезала кожа, выпадали зубы и волосы, новые вырастали за несколько часов. Именно благодаря этому методу тот, кого сейчас звали Иван Мертов, мог жить не одно столетие, не являясь мороем или халдеем. Сейчас пришло время очередного омоложения. Процесс регенерации только начался и должен был совершиться к вечеру. Сквозь слезающую пластами кожу просвечивала свежая, розовая, а на лысом черепе уже пробился первый пух волос. Заклинание не было стабильным и каждый раз срабатывало по-разному. Иногда пациент просыпался 15-летним безусом юнцом, а иногда мужчиной лет 30 Нельзя было угадать и цвет волос. В этот раз Миртову суждено было очнуться блондином. Как он? Лето, как всегда, выглядело безукоризненно. Жизнь рядом с Дамиром научила её уделять своей внешности много внимания. Холдейка была довольна, что успела подготовить путь к отступлению. Конечно, жилось с Дамиром весьма комфортно. Зато с Миртовым перед ней открылись новые горизонты. А он сам, являясь почти человеком, остро нуждался и в халдеях, и в мороях. Единственное, что напрягало Лету в этом сотрудничестве, необходимость взаимодействовать с кровососами. Хотя и среди них попадались очень соблазнительные экземпляры. Например, тот высокий блондин, который в первый раз смог выследить девчонку и флешку. Эду следовало подыскать замену. Халдейка нуждалась не только в могущественных покровителях, которые всегда требуют слишком много внимания, в то время как сами ничего не дают взамен. Но и в обожателях, готовых защитить её даже ценой собственной жизни. Как это сделал Эд? До окончания процесса ещё несколько часов. Раньше он, к сожалению, не очнётся. Склонился в поклоне один из прислужников. Хорошо. Халдейка подошла к ложу и провела рукой по изуродованной разложениям щеке. «Как только придёт в себя, дайте мне знать. У нас есть для него новости. Кажется, я знаю, где сейчас находится артефакт, который он ищет. Я подожду в гостиной». Помолодевший Миртов появился через три с половиной часа. Всё это время Летто не могла найти себе места. Действовать на свой страх и риск Халдейка не решалась, опасаясь гнева потенциального покровителя. А поделиться важной информацией с кем-то, кроме самого Миртова, Она боялась ещё больше. На данном этапе было крайне важно показать себя значимой, нужной и преданной. Я знаю, где может быть Дамир информаториум. Сходу заявила Халдейка, не подавая вида, насколько её удивил внешний вид Миртова. Видимо, легендарное заклинание Калиостра работало. Миртов ушёл с сорокалетним сеющим мужчиной, а вернулся юношей, стройным, подтянутым, Правда, не очень симпатичным, но с этим можно смириться. Категорически Летти не нравились лишь его глаза. Крупные, на выкате, похожи на рыбьи. Слишком холодные и колючие. Пугающие. «Где?» Хриплый, каркающий голос. Мужчина, видимо, ещё не совсем отошёл от процедуры омоложения. «Я могу показать». «Исключено, ты останешься здесь». «Но почему?» – халдейка удивилась. «Я же могу помочь». «Для ритуала, который я собираюсь провести, мне нужны халдейка и морой. Ты подходишь как нельзя лучше. Поэтому я не хочу рисковать тобой». «Мы должны умереть?» «Во время ритуала?» Комок застрял в горле, и Лето начала лихорадочно соображать, как избежать неприятной участи. «Нет». мертов был совершенно бесстрастен. «В этом нет нужды. Наоборот, вы должны симпатизировать друг другу». «Вряд ли такое возможно». Покривила душой Лето, вспомнив о симпатичном Морое. «Придётся постараться, иначе ничего не получится, и я расстроюсь. А я этого не люблю. А сейчас поведай мне, что удалось выяснить». Я неуютно чувствовала себя в одной рубашке Дамира. Моя одежда пришла в негодность, а та, которую пожертвовал Халдей, оказалась катастрофически велика. Я натянула на себя его рубашку, доходящую мне до середины бедра, и подпоясав кожаным ремнём, попыталась придать наряду вид платья или хотя бы халата. Рубашка всё равно осталась рубашкой. А если добавить к этому многострадальные, уже в нескольких местах порвавшиеся кроссовки на бусу ногу, Выглядела я отвратительно. Чувствовала себя не лучше. Подъём на крышу высотки мне дался тяжело. Но почему закон подлости всегда срабатывает, когда я ослаблена? Неужели лифт не мог сломаться в какой-нибудь другой день? Или Дамир не мог найти квартиру в элитном доме? Не верю, что у него не хватило на это средств. Я понимаю, Халдей лазит на крышу не каждый день, но всё же мог он предусмотреть такую возможность. В конце концов я нахожусь в обществе всемогущих Халдеев, «Так почему же вынуждена топать пешком, словно рядовая представительница человеческой расы?» «Я не понимала, почему нельзя провести ритуал дома. Ведь там удобнее». И первый раз Дамир пробовал активировать информаториум именно там. Но что-то у него не заладилось, и Халдей, по всей вероятности, решил перестраховаться. Заменил Халдейку на моройку и полез на крышу. Мне никто не объяснил, в чём суть ритуала, что именно пошло не так в первый раз, и почему Дамиру нужна я». Впрочем, немного интересного я всё же услышала. Николай обмолвился о необходимости присутствия разнополых представителей двух раз, а Марго ехидно бросила фразочку про взаимную симпатию и прощение. «Прощать Дамира я пока и не думала, да и он меня, судя по выражению лица, тоже. Что же касается взаимной симпатии, тут всё несколько сложнее. В данный момент я Халдею ну совсем не симпатизировала». Слишком много неприятностей в моей жизни было связано с ним. Точнее, все мои последние неприятности случались исключительно из-за Дамира. «Не понимаю, что ты от меня хочешь и зачем нам нужно переться на крышу». Сотый раз повторила я Дамиру, с пыхтением преодолевая последние ступени. «Если тебе нужно мое участие в ритуале, может, потрудишься объяснить, какой помощи ты от меня ждешь?» Я жду, чтобы ты молчала и выполняла приказы. Огрызнулся Дамир и поставил ноутбук на parapet крыши. Но это же нереально, да? Последний вопрос был риторическим и не нуждался в ответе. Я собиралась озвучить свои сомнения по поводу разумности размещения артефакта на самом краю крыши, но сдержалась. Хочет Дамир, чтобы ноутбук с флешкой свалился с крыши высотки? Пусть ставит куда заблагорассудится. Так как промолчала даже Марго. Я сделала вывод, что Дамира сейчас лучше вообще не трогать. Надеюсь, на этот раз ни у кого нет с собой оружия. Зыркнул он в сторону Марго и Николая, и я убедилась в своих подозрениях. Дамир злился не на меня. Он вообще пребывал в отвратительном расположении духа. Первая попытка проведения ритуала завершилась неудачей, и, видимо, он панически боялся, что сегодня всё пойдёт наперекосяк. Если ритуал сорвётся и сейчас, «Я буду зол. Это и к тебе относится, Влада!» Тут же озвучил Халдей мои мысли. На горизонте начинало медленно розоветь небо. С крыши открывался потрясающий вид. Улицы, вспыхивающие красной верхушки деревьев и солнце, которое, казалось, поднимается из розовых вод Финского залива. Долго любоваться чудесным пейзажем мне не дал снующий туда-сюда Дамир. Мало того, что он два раза задел меня плечом, так ещё и мешал созерцательному настроению своим угрюмым видом и раздражённым пыхтением. Николай свечи взял. Буркнул он, видимо, не зная, к чему ещё можно придраться. Молчаливый халдей едва заметно кивнул и поставил треугольником три толстые свечи. Мы с Дамиром встали перед открытым ноутбуком. Вокруг нас кружились, меняя объём и цвет, буквы древнего заклинания пророчества. Я слабо угадывала его смысл. Иногда буквы казались совсем знакомыми, русскими, а в следующую секунду превращались в непонятную вязь. Медленно по одной зажглись свечи. Вспыхнувшее пламя устремилось вверх, подёргиваясь, словно игнорируя гуляющий по крыше ветер. Халдей нерешительно взял меня за руку. Мир замер. Восходящие лучи солнца скользили по моей коже и заставляли морщиться. Мне не было больно, просто неприятно. Хотелось убежать в дом или хотя бы спрятаться за привычными стёклами тёмных очков, а на голову натянуть капюшон. А здесь, на крыше, даже тени не было. Дамир будто заметил моё состояние и, сочувствующий мне, улыбнулся. Он был серьёзен и задумчив, а на дне вишнёвых глаз я заметила мелькнувшую панику. Халдей боялся, что сегодня опять всё пойдёт не так. Внезапно злость на него испарилась, растворилась в нежном взгляде и робкой улыбке. Стерла из сердца боль, и я поняла, что его простила. И, наверное, всегда буду прощать. Просто не смогу иначе. Свечи вспыхнули ярче, а за пламенем потянулись буквы. Они кружились над нашими головами и падали на ноутбук, поднимались с клавиатуры порхающими мотыльками на экран и там складывались странные и незнакомые слова. Я уже не могла отвести взгляд, против воли начала шептать начертанное заклинание. Даже крик до мира «Не смотри!» не смог заставить меня остановиться. Я не сразу поняла, что окружающий меня привычный мир рушится, растворяясь в проступивших на экране ноутбука письменах. Буквы росли и уже выходили за пределы экрана. Я не понимала, почему нельзя смотреть, И продолжала таращиться на текст, растворяясь в заработавшем заклинании. Окружающее пространство менялось. Реальным и живым оставался лишь держащий меня за руку Дамир. Бледнели фигуры Марго и Николая. Я видела только, что их рты открываются в беззвучном крике. Таяла под ногами крыша высотки. Мы парили в воздухе. Светящиеся буквы с монитора причудливой вязью обвивали мои руки. Бежали, словно жуки с корабеей, по лицу Дамира. Заползали подворотник блузы, и я поняла, что больше не чувствую дискомфорта. Солнечные лучи не обжигают меня, а ласкают кожу. Я купаюсь в теплее свете, наслаждаясь тем, что последние 13 лет причиняла мне боль. Мир стал похож на разноцветный, изменяющийся пазл. Куски перетекали один в другой, менялись местами, но собираться в целостную картину не желали». Мы с Дамиром, схватившись за руки, пытались не потеряться в этой затягивающей нас круговерти. Крыша дома, Марго и Николай исчезли. Я своими глазами видела, как медленно по кирпичику рассыпается высотка. Процесс был похож на строительство наоборот. Скорый жилой микрорайон превратился в лес, над вершинами деревьев которого торчали куски нескольких многоэтажек с унылыми проемами окон и полуразрушенными стенами. Потом снова мелькнула наша крыша. И я уже облегчённо вздохнула, но иллюзия длилась недолго. Мир опять завертелся и выкинул нас на пустынной Питерской улице. На секунду всё замерло. Оглушительная тишина взорвалась слабым шелестом, от которого я вздрогнула. Это стоящий рядом дом резко осыпался песком, а мы очутились сначала на болоте, а потом посреди оживлённой магистрали. Марго с ужасом наблюдала за тем... как растворяются в рассветной дымке Дамира Влада. Их призрачные силуэты словно рассыпались на пиксели. Молодые люди сейчас были похожи на сюрлеалистичные картины Дали, а Халдейка ничего не могла сделать, даже сдвинуться с места. Активированная флешка начала действовать неожиданно и образовала внутри контура, обозначенного свечами, аномальную зону. Нечто странное, лишь отдаленно напоминающее полок. Заклинание имело плотную структуру, но искажало пространство лишь немного. Например, находящийся внутри заклинания монитор, халдейка видела, словно сквозь густой туман. А самое неприятное, Марго была бессильна против этой магии. домиры влады исчезли, а заклинание начало бледнеть. Спустя несколько секунд и оно пропало, оставив после себя погасшие свечи и выключенный ноутбук, из которого торчала флешка. «И что это было?» – поинтересовался Николай, рассматривая то место, где минуту назад стояли Влада и Дамир. «Не знаю». Марго старалась говорить отстранённо, но с трудом справлялась со слезами. Николай глянул на неё удивлённо, но ничего не сказал. Он не привык видеть помощницу Дамира растерянной. «Что будем делать?» Халдей задал вопрос просто так, чтобы сгладить неловкость ситуации. но ответ на него всё же получил. Надеяться на их возвращение. Сквозь силу выдохнула Марго. Флэшка оказалась не тем, чем считал её Дамир. Это не просто карта, ведущая к артефакту братьев. Похоже, это и есть сам артефакт. Марго выглядела потерянной и задумчивой. Она сейчас казалась значительно старше, словно сквозь её привычный облик просвечивала истинная. Давно немолодая сущность. Зелёные глаза поблекли, а у губ пролегли складки морщин. Халдейка устало склонила голову и опустила плечи. Николай задумчиво посмотрел на неё, но слова утешения так и не рискнул произнести. Марго была ему за это благодарна. Она слишком хорошо знала о своей слабости. Сейчас нервы были напряжены до предела, и она могла запросто сорваться. Халдейка помнила день похорон прошлого главы клана, отца Дамира. Тогда одно неосторожное слово вдовы Руфуаса спровоцировало скандал, отголоски которого сотрясали клан ещё очень долго. Марго жалела о своей несдержанности даже теперь, спустя много лет. Николай медленно присел на парапет, идущий по краю крыши, и взял в руки открытый ноутбук. «Ты хотя бы предполагаешь, каково может быть действие артефакта?» Поинтересовался он. Ну, у нас сохранилось название. Информаториум. Марго с радостью отвлеклась от тяжёлых раздумий и ухватилась за новую тему для разговора. Она могла скрасить томительное ожидание. Но это... Да, мы всегда считали, что информаториум – название для заклинания, позволяющего наиболее удобно хранить важную информацию. В древних книгах, где упоминается артефакт, о нём говорится как... о сосредоточении всех людских страхов, надежд и помыслов. Якобы с помощью артефакта можно познать истину и направить мир по иному, правильному пути. Получивший власть над артефактом познает истину и сможет управлять миром справедливо. Лишь ему откроются все пути мироздания. И как он работает? Не знаю. Марго отстранённо посмотрела на посветлевшее небо. Понимаешь? Даже сам Дамир не совсем верил в существование этой вещи. Информаториум был лишь очередным развлечением. Он, правда, мог подкинуть подсказку. С другой стороны, не зря же за флешкой охотятся все, кому не лень. Не зря. Думаю, они знают про эту вещь намного больше, чем Дамир. Халдейка с трудом поддерживала разговор. Дамир уже давно не мальчик и способен сам справляться с трудностями. Но Марго не могла не волноваться за него. Николай был менее эмоционален и смотрел на вещи здраво. Халдейке иногда казалось, что он напрочь лишён чувств. Такой подход в работе идеален, а личной жизни не было ни у кого, посвятившего себя главе клана. У Марго тоже. «Нам лучше поставить здесь полок и вызвать подкрепление», предложил Николай, осмотрев место проведения ритуала. дамир слишком самонадеян. Зря он не обезопасил себя». Как всегда думал, что всё пойдёт по его строго выверенному плану. И как всегда прогадал. Ты прав. Позвони кому-нибудь из наших. Пускай приезжают. Неизвестно, сколько нам придётся куковать на крыше. А что-либо трогать или переносить отсюда в другое место я боюсь. Кто знает, как действует затянувшая до миру и моройку заклинания. Почему ты не называешь её по имени? Поинтересовался Николай, набирая номер кланового особняка. Она же тебе нравится. Я не привыкла испытывать слабость к этим существам. Честно призналась Халдейка. А в последнее время уже два представителя их расы меня удивили. Приятно удивили. Я не хочу, прожив долгое время, начинать менять своё мировоззрение. А если сама жизнь заставляет? Я буду упорно сопротивляться. Не привыкла я так. Для меня морои трупы, ожившие по недоразумению. А поднявшиеся трупы мы уничтожаем. как только они нам становятся не нужны. Ты её уничтожишь? Вряд ли. Дамир мне не простит. Марго сама не знала, рада этому обстоятельству или нет. Но если я увижу, что она мешает главе клана или стала ему чересчур близка, у меня не будет выбора. Ты слишком категорична. Именно поэтому я ещё жива. Они появились неожиданно и напали подло, со спины. Марго даже не почувствовала их приближения. На крышу халдеи поднимались, скрывшись под очень искусно сплетённым пологом. Раздался свист, и огненная плеть полоснула по спине, оставляя глубокую обугленную рану. Марго захрипела и упала на колени. Следующий свистящий удар пришёлся в район шеи. Огненный кнут затянулся, словно удавка, и сломал позвоночник. Николай не успел прийти на помощь. Видя, что халдейка уже мертва, он кинулся к ноутбуку, стараясь вырвать из него флешку, единственную для Дамира возможность вернуться. Он торопился так сильно, что даже не подумал выставить защиту. Заклинание ударило в спину не сильно. Но этого хватило. Николая швырнула через парапет с крыши высотки. «Возьмите информаториум». Бросил Миртов своим помощникам и повернулся к выходу. «Нам нужно спешить. Активировать повторно его будет сложнее».